Год 22. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Домашние дела и проведение обязательных весенних обрядов для поселян не оставляли мне даже маленькой толики времени для отдыха. Кроме того, у меня неожиданно появилось стойкое предчувствие, что вскоре со мной или с кем-то из моих близких должно случиться что-то нехорошее. Это не исчезающее предчувствие появилось примерно через пару месяцев после того, как в кругу моей увеличившейся семьи был скромно отпразнован мой 28 день рождения. Я старался о своём предчувствии никому не рассказывать, но оно не оставляло меня в покое ни на минуту, ни днём, ни ночью. Вдобавок к предчувствию Мне каждую ночь начал сниться один и тот же кошмарный сон. Я видел его в самых различных вариантах, но у него всегда была одинаковая концовка. Как я с головой проваливаюсь в черный омут болотной топе и потом изо всех сил пытаюсь выбраться сквозь мут на поверхность. В результате моего последнего рывка я просыпался в холодном поту будя при этом свою супругу. Яринка, чтобы хоть как-то помочь мне, давала какие-то свои успокоительные настои, но они не помогали избавиться от причувствия и ночных кошмаров. Когда она попросила рассказать ей о том, что я увидел во сне. Выслушав моё повествование о том, что мне приснилось, она очень сильно переживала. Так как не могла понять, что же могут означать мои кошмарные сны, видя в каком разбитом состоянии я пребывал каждое утро, Яринка посоветовала поговорить с моим отцом и рассказать ему о нехорошем предчувствии, а после сходить на охоту, но при этом очень слёзно просила, чтобы я не приближался к болоту с чёртовыми плешами. После завтрака мы с отцом поднялись из-за стола и вышли из летней трапезной, а Яринка осталась докармливать малышей. Пока мы вдвоём медленно шли по двору, я рассказал отцу о своём нехорошем предчувствии. Он очень внимательно меня выслушал. И два мы с ним достигли середины двора, как в нашу калитку забежал запыхавшийся Светозар. помощник отца в управе. Он заметил нас и, подбежав, остановился, приводя дыхание в порядок. Что случилось, Святозар? спросил своего помощника мой отец. Ты чего прибежал? Там гонец с уезда прискакал. Его жандармы послали предупредить нас. Рассказывают, что в Урмане большая банда душигубов появилась. Они из-за Саян пришли и уже разграбили несколько хуторов и малых деревень в уезде, убив в них всех жителей. Никого не пощадили, ни стариков, ни женщин, ни детей. Лишь трое мальчишек с Михайлова хутора чудом спаслись. Они своих коней в ночном обихаживали, а рано утром увидели черный дым со стороны хутора и поскакали туда. А когда приблизились, то бандиты по ним стрелять начали. Вот они и поскакали сразу в уездный город. Душегубы даже в погоню за ними бросились и одного мальца в плечо ранили, но догнать не сумели, так как у мальчишек кони более свежие были. Добравшись до жандармов и полиции, дети рассказали всё, что увидели. Имперские власти отправили несколько вооружённых отрядов по малым деревням и хуторам. А когда те вернулись, то по рассказали, что живых там уже никого не осталось. Полицейские меж собой говорили, что бандиты на хутора и малые деревеньки перед самым рассветом нападали, ибо многих людей убили ещё спящими. Я понял тебя, Святозар. Пробегись по поселению, предупреди всех наших мужчин и парней о возможном нападении бандитов. Надобно, чтобы они своих домочадцев на улицу не выпускали. Парням, кто постарше, скажешь, чтобы подвое в лесу или вдоль дороги скрытыми заставами встали. И как заметят издалека приближение банды, то пусть нас предупредят. А всем нашим охотникам и тем, у кого в домах ружья или американские Винчестеры имеются, скажи, чтобы с оружием и боеприпасами собирались возле управы. Гонец из уезда ещё там? Нет, глава. Он уже дальше ускакал, сказал лишь, что ему надобно успеть другие поселения и хутора по пришлой банде душегубов предупредить. Тогда беги, Светозарушка, оповещай наших поселян. Когда помощник убежал, отец не надолго задумался, а потом сказал: "Похоже, Демит, недоброе предчувствие тебя опять не обмануло. Ежели верить донесению гонца от уездной власти, то бандиты нападают рано утром, перед рассветом, и только на малые поселения и хутора. Так как их в банде не больше двух десятков человек. Более крупную банду уже давно бы заметили и властям донесли. Они убивают всех подряд именно для того, чтобы оставшиеся в живых не рассказали властям про ихние потребности и малую численность. Пойдём, сын. Нам надо бы на подготовить всё имеющееся в доме оружие к обороне поселения. «Да, вот что еще. Ты прямо сейчас в летнюю трапезную сходи и Иринушке нашей накажи, дабы сразу после окончания завтрака она с детишками из дому вообще никуда не выходила. А в случае нападения бандитов на наше поселение, пусть схоронятся в тайном убежище с подземным ходом, что мы с твоим дедом в подполе живем». В твоей комнате сотворили, как подарок вам с сериной на свадьбу. Помнишь, наверное, что доступ туда прикрыт большой медвежьей шкурой, а открывается проход в убежище чёрной книжкой в шкафу. Я всё помню, отец, и как пользоваться тайным убежищем, я Ринушке уже давно объяснил. Пока я супругу с детишками предупрежу, ты загляни в кладовку, что у нас в бане находится. А что оттуда нам может понадобиться? удивлённо спросил отец. Там же, кроме старых рассохшихся вёдер и заготовленных веников для бани, ничего нет. Там под самой нижней полкой лежит очень старый, ничем не приметный мешок, а в нём находится странная кожаная сумка. Она досталась мне от моего деда, а ему от своего И так далее, на много поколений в прошлое. Из той сумки нужно взять две небольшие коробочки с белыми полосками. Мне известно, что лежит в том мешке и сумке, но ни отец, ни дед не разрешили мне в нем копаться и что-то брать из него. Ты как про них узнал? И зачем тебе эти коробочки понадобились, Димит? Старый мешок со всем содержимым, Лежащий под нижней полкой в кладовке нашей бани, мне по наследству от деда достался, как подарок на свадьбу. Я пообещал деду, что передам его лишь своему достойному внуку. Сами коробочки нужны не для меня, отец. Они понадобятся для тебя и для Иринки. Там не просто маленькие коробочки какие-то, то очень древние складени иллюзии. с защитной одеждой. Такую защиту никакая пуля, сабля или нож не пробьет. Их также невозможно порвать или испачкать, но для вас подойдут только те, на которых имеется белая отметка. Откуда ты знаешь, что там защита? Ведь даже мой отец и прадед не знали, что находится в коробочках. Еще задолго до ухода деда с бабушкой из поселения, я вещий сон видел отец. В нем меня богатыри прошлого обучали, как нужно правильно пользоваться такими складенями. Во сне их называли «защитными коконами». Дед и прапрадед про то не ведали, вот и не могли ничего тебе рассказать. они просто их хранили и передавали из поколения в поколение. Тогда почему два складения нужно брать? А как же ты? перебил меня отец. Разве тебе самому такая защита не нужна? У меня такой защитный кокон уже давно есть, и я без него на охоту никогда не хожу. Когда всё принесённое в мою комнату оружие было подготовлено и заряжено, Я позвал из детской супругу, и когда она зашла к нам с отцом, я вручил им по складенью с белой отметкой. Они некоторое время их внимательно рассматривали, а потом Еринка меня спросила: "Демидушка, а что с коробочками нам делать надо, бля?" "Возьмите их в левую руку и большим пальцем слегка надавите в небольшое углубление на складенье". А потом мысленно отдайте команду одеть. Больше ничего вам делать не нужно. Похоже, мои родные всё правильно сделали, так как Еринка взвизгнула от неожиданности, когда два складения активизировались и растекаясь тёмно-серебристой массой стали обволакивать их тела. Через несколько мгновений супруга и отец были облачены в защитные одежды древних богатырей. Да как же я в таком виде перед людьми покажусь? хмуро сказал отец, разглядывая себя в зеркало. И меня дети в таком виде испугаться могут, добавила Иринка. Так вы мысленно представьте, что вы в прежней одежде и защитный кокон сразу примите её вид. Древняя защита вашими мыслями управляется и принимает тот образ, что вы захотите. Вы даже можете приказать, и ваш защитный кокон станет прозрачным. Тогда будет видна та одежда, в которую вы раньше облачались. А ежели захотите стать невидимыми, то так и будет. Всё зависит от ваших мыслей и пожеланий. первой оказалась в своей повседневной одежде Еринка. Ой, как здорово, даже незаметно, что на мне что-то, кроме рубахи и панёвы надето. Через минуту у моего отца тоже получилось сменить свой внешний вид. А потом он вообще на некоторое время исчез, а когда вновь появился перед зеркалом, сказал: "Хорошая одежда. В такой удобно в саду сидеть". его рагом высматривать. А как же её потом снимать, Демид? Командой снять. Защитная одежда после такой команды вновь в маленькую коробочку в руки превратиться. Но вы пока её не снимаете. Одежде нужно определённое время, чтобы именно на вас настроиться. Понятно, сказал отец. Что ещё, кроме защиты, у данной одежды имеется? «У нее скрытые карманы имеются. Чтобы в них что-то положить, надо бы на просто приложить предмет к бедру, и он сразу же в кармане окажется». «А доставать из карманов как?» спросила Яринка. «Мысленно отдайте команду открыть все карманы и доставайте то, что вам надо». «А револьвер в нем поместится?» спросил меня отец. «Не знаю. Я их и никогда не видел». А у тебя разве есть такой? Имеется парочка колтов с двумя сотнями патронов к ним. Прикупил по случаю в Томске, в оружейном магазине, когда ездил отчитываться в губернию перед властями. Торговец говорил, что вся американская полиция точно такими же вооружена. Сейчас принесу, а то они у меня без дела в оружейном шкафу лежат, сказал отец. Его вышел из моей комнаты. Вскоре он вернулся, неся в руках два небольших деревянных, тщательно отполированных ящичка с защёлками. Открыв один, я увидел вороненый револьвер, уложенный на тёмно-красную бархатную подложку. В отдельных нишах лежали 12 патронов и различные приспособы. Они, видать, нужны были для чистки и обслуживания оружия. Отец молча достал кольт из ящичка и приложил его к своему правому бедру. Револьвер тут же исчез. Интересно, как получается, задумчиво произнёс мой отец, разглядывая свою опустевшую руку. Я не только сейчас веса кольта не чувствую, но даже самого револьвера не ощущаю. Через некоторое время оружие вновь появилось в руке отца. Ничего не скажешь, очень удобные карманы у защитной одежды древних богатырей. А что ещё можно в них поместить? Думаю, что всё, что нам потребуется для защиты от врагов и бандитов. Тогда бери один кольц себе, Демид. До да патронов возьми сколько надо. С такой одеждой всё одно тяжести не заметишь. После собрания возле управы позанимайся с револьвером. Ты только помни, сын, что он для ближнего боя предназначен. Для дальней стрельбы другое оружие надобно. Ты что возьмёшь, Демидушка? Своё любимое двуствольное охотничье ружьё или всё же американский многозарядный Винчестер? Против бандитов я, наверное, американца возьму. Из него стрелять быстро получается, и перезарядка много времени не занимает. Тогда я тоже себе Кольт и Винчестер возьму. Не зря же мы их два десятка у торговцев для поселян закупили. Ну все, Демид, нам пора идти. Народ возле управы нас, наверное, уже совсем заждался. На сход возле управы собрались не только мужчины с оружием. С ними пришли почти все женщины, лекарки и девушки-травницы. Разговоры с поселянами были недолгими. Отец быстро поведал собравшимся людям о донесении гонца от уездной власти, а также рассказал всем о том, каким он пришёл выводом и как нам следует защищать урманы. Наши рыбаки увидев у меня и отца Винчестера, попросили заменить свои старые охотничьи ружья на американцев. Что и было опроделено сразу же в оружейной комнате управы. Расходясь, каждый человек знал, где ему должно находиться при защите родного поселения от бандитов. А женщины и девушки пошли подготавливать всё необходимое для возможного приёма раненых. Мне с Радосветом Казимировичем предстояло оборонять участок, расположенный между Урманом и нашими задними дворами. В помощники нам определили четверых молодых рыбаков с винчестерами. Отец предположил, что бандиты могут напасть на Урманы не только одним конным отрядом, используя дорогу, ведущую к торговому поселению, но, возможно, также, что они попытаются скрытно подобраться к нам, к поселению пешими со стороны леса. Вечером, сразу же после ужина, отправил Иринку с детьми в нашу комнату, чтобы в случае опасности они смогли быстро опуститься в тайное убежище. Выйдя на двор, я увидел сидящую возле летней трапезной свою исхудавшую Мурлейку. Последние несколько дней она пропадала неизвестно где. Где же ты пропадала, пропажа? подходя к трапезной, спросил я котейку: "Исхудала ты как-то? Но ничего, я тебя сейчас покормлю". Мурлыка подошла и тёрлась о мою ногу, пока я накладывал ей еду в чашке. "Всё готово. Иди кушать, Мурлыка". Но котейка продолжала тереться о мою ногу, то и дело поднимая голову и вопросительно поглядывая на меня своими жёлтыми глазами. Пресев на корточке, я погладил котейку по спинке и заглянул в её жёлтые глаза. Мне сразу же пришёл яркий образ, что на краю леса, в кустарнике, сидит её голодное потомство. Я всё понял, Мурлыка. Мы повыбили дичь в лесу, и вам стало голодно. Зави свои их котят. Тут еды на вас всех хватит, сказал я котейке. и передал ей мысленный образ, как она со всем своим потомством кушает из чашек в летней трапезной. Лесная красавица кивнула головой и убежала в сторону леса. А я стал накладывать кашу с мясом в дополнительные миски. Вскоре моя котейка вернулась, а за ней шли пятеро лесных кошаков. Некоторые росточком уже были больше своей мамочки. Зайдя в трапезную, они уселись в ряд, а Мурлыка подошла ко мне. Я молча поставил перед каждым из потомства миску с едой, но кошаки даже не обратили на это внимания. Они все смотрели на свою мамашу. Мурлыка, скажи своим, что можно кушать. Тут их никто не обидит, сказал я, присев на лавку и глядя в глаза своей котейке. Моя лесная красавица коротко мявкнула и пятеро чудесных кошаков, осторожно понюхав еду, принялись медленно кушать. Лишь после этого и моя мурлыка занялась опустошением своей чашки. Когда все лесные кошаки наелись, основательно вылезав в миски, мурлыка запрыгнула мне на колени и разлеглась в ожидании ласки. Погладив свою красавицу, Я передал ей образ, что им сейчас нельзя уходить в лес. Котейка тут же уселась на коленях и встревоженно посмотрела мне в глаза. Я представил образ тёмных людей с оружием на конях, движущихся к поселению, которые убивают не только всех её котят, но и всех жителей. В ответ мне пришёл образ сгоревшего хутора, где возле дома лежали мёртвые тела людей. «Да, Мурлыка, ты правильно меня поняла. Те темные люди несут зло всем», — сказал я. «Но я знаю, как спасти твое потомство». Взгляд лесной красавицы изменился, но продолжал оставаться внимательным. Она ждала продолжения, и оно последовало. «Помнишь запах моих друзей?» — я вспомнил образ зеленого. как однажды мурлыка обнюхивала мою правую руку и потом лизнула её через минуту лесная котейка еле заметно кивнула я могу отвести твоё потомство к хозяевам моих друзей чей запах ты почувствовала и они будут заботиться о них тут я представил образы Дары и Дарины с детьми и как они кормят её котят а потом играют с ними Похоже, переданные образы получила не только моя Мурлыка, так как среди её потомства началось шевеление и переглядывание. Пятеро лесных кошаков поочерёдно подходили ко мне, обнюхивали мою правую руку и лизнув её, отходили в сторону. Похоже, мы с вами договорились. После того, как мы защитим поселение от наших врагов, Я отведу вас к новым друзьям, сказал я лесным красавцам и красавицам, сопроводив свою речь ярким образом. А сейчас пойдёмте в дом, где вы сможете отдохнуть. Открыв двери, я вошёл в комнату и увидел Яринку с детьми, сидящими на нашей кровати. Дети хотели слезть и бежать ко мне, но я их остановил. Все тихо сидим на кровати. У нас необычные гости. Батюшка, а кто к нам пришёл? Тихо спросил Севалот. К нам в гости Мурлыка привела своё потомство. Они очень устали и хотят спать. Поэтому-то я предложил им отдохнуть у нас в комнате. На медвежьей шкуре им спать будет очень удобно. Демидушка, ты не шутишь? встревоженно спросила Яринка. Не сколечки, солнышко. Не нужно их бояться, они и всё чувствуют и всё понимают. Я их уже покормил в летней трапезной. Выглянув из комнаты, я позвал Мурлыку и её потомство. Они степенно вошли в комнату, принюхиваясь к новым запахам и обстановке. Все мои дети широко открыв глаза, завороженно смотрели на появившееся кошачье семейство. Какие они красивые. "Тятя, а можно мне их погладить и поиграть с ними?" неожиданно спросила дочка Злата. "Золоце, ты у них сама потом спросишь, можно или нет. Сейчас они устали и им надо бы наотдохнуть", ответил я дочке, а потом, повернувшись к лесным кошакам, передал им образ, как они ложатся спать на медвежью шкуру. Когда лесные красавцы и красавицы разлеглись на шкуре, Мурлыка запрыгнула на кровать, где дети сразу начали ее наглаживать. Она воспринимала такое поведение нормально, считая их моими котятами. За полтора часа до рассвета я, забрав приготовленное оружие, вышел умываться на двор. Дождевая вода в бочке освежающе подействовала на меня. прогоняя все остатки сна. Полная луна своим серебристым светом хорошо освещала все вокруг. Неожиданно из-за баньки в мою сторону скользнула тень, и я быстро взял в руки винчестер. «То я, Дмитрий Ярославович, Сувор, сын Цветимира!» Еле слышно прозвучал шепот молодого рыбака, приданного нам в помощь. Услышал, как стукнула дверь в дом. Вот и подошел доложить вам обстановку. Пока все вокруг тихо. Лишь полчаса назад ветки кустарника на краю леса немного пошевелились, хотя никакого ветра не было. «Я понял тебя, Сувор». Так же шепотом сказал я рыбаку. «Можешь идти отдыхать. Дальше я сам понаблюдаю». «Ты только мне укажи». Где у вас место для наблюдения и какие именно ветки кустарника шевелились? Показать можно, только отдыхать мне не требуется. Я только час назад Мстислава сменил. Он в вашей баньке сейчас спит. Мы с ним ещё с вечера сговорились каждые 3 часа друг друга менять и место для наблюдения себе хорошее нашли. А для ведения стрельбы по бандитам. У нас совершенно другие места подготовлены. А как же вы ночью узнаёте, сколько времени прошло? Так Мстислав у отца карманные часы для такого дела выпросил. Вот они. И молодой рыбак вытащил из кармана тяжёлые часы с цепочкой. Вы можете мне не поверить, но у них, когда крышечку открываешь, даже стрелки и циферье В темноте немного светится. Молодцы вы с Мстишей. Хорошо подготовились. А теперь пойдем, Сувор. Покажешь мне ваше место, откуда вы за лесом наблюдали. Мстислав и Сувор действительно выбрали очень хорошее и удобное место для наблюдения. Их лежбище находилось в небольшом земляном углублении, застеленном дерюшкой фигурой. где царил ночной мрак, который создавала падающая тень от старой яблони на нашем огороде. А сам край леса хорошо освещала сияющая в небесах полная луна. Едва мне было указано направление на участок леса, как ветви кустарника вновь пришли в движение. Вскоре над ними показалось сначала одна голова человека, а потом другая. ползи тихонько как баньки и разбудим стишу. Шёпотом отдал я команду рыбаку. А после занимайте свои места для стрельбы. Похоже, бандиты к нам в гости пожаловали. Сувор, извернувшись ужом, тут же исчез в направлении бани. А я, присмотрев два удобных места справа и слева от наблюдательного лежбища, взял на прицел Винчестера первую тёмную голову, возвышающуюся над лесным кустарником. Через несколько долгих минут ожидания со стороны дороги, ведущей из поселения к торговому подворью, раздались первые выстрелы. Моя тёмная цель наконец-то вышла из лесного кустарника в сопровождении ещё шестерых бандитов. Пригнувшись, Трое быстрым шагом направились к заднему подворью Родосвета Казимировича, а четверо – в мою сторону. Никакого волнения от вида приближающихся бандитов у меня не было. Видать, тот случай на болотной гате, когда беглый каторжник стрелял в деда Богуслава, повлиял на меня правильно. Выдохнув, я выстрелил и тут же перекатился вправо, одновременно с Кобой сплакал. перезаряжая оружие. Трое оставшихся в живых бандитов начали стрелять в то место, где я находился во время первого выстрела, но меня там уже не было. Следующим выстрелом я свалил ещё одного бандита и вновь перекатился, но уже влево. В это же время раздались частые выстрелы с заднего подворья дома отца Еринки. Третьего бандита, бежавшего в сторону нашего дома, удалось остановить почти в упор. Он не добежал до места, где я лежал, всего каких-то пять-шесть саженей. А четвертого душегуба остановил выстрел из охотничьего ружья, прозвучавший со стороны нашей бани. Вскоре стрельба в нашем поселении стихла, но я продолжал лежать на месте, осматривая все вокруг себя. Бандиты могли оказаться раненными или попросту притворяться убитыми, чтобы неожиданно нанести свой коварный удар. Обернувшись на шорохи позади меня, я увидел подползающего ко мне сувора. "Вроде всё закончилось, Демить Ярославович", прошептал молодой рыбак, расположившийся рядом со мной. Не слышно более выстрелов. Пока ещё ничего не ясно. Бандиты могли просто затаиться, чтобы мы приняли их за убитых. Может, я тогда сползаю и посмотрю, что там до да как. Тем более, что уже светать начинает. Не торопись, Свор. Отец на сходе говорил, что бандиты конными нападали на поселения и хутора. А у нас тут семеро пеших пришло. Смекаешь, к чему я веду? Вы думаете, что они своих коней где-то в лесу оставили под надёжной охраной? Такое предположение тоже нельзя оставлять без внимания. Так что нам всем надобно осторожнее быть. Тогда вы тут у себя всё проверьте, а мы с мститишей в лес пользаем и глянем, что там и как. Сделаем наоборот, суур. Вы тут всё тщательно проверьте и тела бандитов внимательно осмотрите. Если кто из них раненным окажется, свяжите его, а потом вместе с убитыми за ворота на улицу вытащите. Я же потихоньку в урман наведаюсь. Лес для любого охотника как дом родной, где и всё давно уже известно. Вот если бы там речка протекала, то я не стал бы с тобой спорить, ибо вам рыбакам про речку больше нашего ведомо. Наше сувором предположение оказалось правильным. На небольшой полянке, примерно в пятидесяти саженях от кустарника на краю леса, находились восемь коней с торбами на головах и один бандит со странной шапкой на голове. Он поначалу показался мне каким-то ребенком, ибо был очень низкорослым, но лишь увидев его сморщенное лицо, понял, что он был. что ему уже много лет. Странный бандит сидел на снятом с коня седле, держа короткую винтовку в руках и нервно осматривался по сторонам. Едва я взял его на прицел Винчестера, как бандит занервничал ещё больше и попытался в прыжке с места скрыться за ближайшим кустом дикой смородины. Но мой выстрел остановил его. Кони при этом даже не пошевелились, видать уже привыкли к выстрелам. Осторожно подойдя поближе, я осмотрел убитого мною душегуба. То был очень странный человек, невысокого роста, с довольно плоским лицом и узкими разрезами глаз. Таких мне ещё не приходилось видеть. А седла в расстёгнутого коня погрузил на него тело убитого душегуба. В этот момент из-за кустов дикой смородины осторожно вышли Емстислав и Сувор. Увидав убитого мною бандита, они стали быстро отвязывать от ветвей деревьев повозки коней. Зацепив их к караванам, мы по узкой тропинке отправились в поселение. Остановившись возле управы, посмотрел на уложенные в ряд тела бандитов, после чего подошёл к отцу. Мы с сувором имстише ещё одного убитого души глуба привезли. Он на полянке в урманне сидел и коней сторожил. Удалось кого-нибудь из бандитов живым взять. Взяли одного, мертвяком прикинулся, хотя был легко ранен в руку. Он даже не подумал, что мы всех убитых бандитов будем к управе таскивать. Вот и хотел уползти в урман, когда все успокоятся. Сейчас его Радосвет с Вяславом допрашивают. Поёт, как стая свирестелей. Сказал, что их банда состояла из 28 человек. Выполняли заказы уважаемых людей, устраняя неугодных. Мы сразу всех убитых души губов пересчитали и одного не досчитались. Думали, что ушёл цервец. Однако вы его смогли найти. Я безведеть. Наших поселян много пострадало, отец. Убитых, слава богам, нету. Четверо рыбаков ранены, но наши лекари сказали, что ранения лёгкие и обещали мне их быстро на ноги поставить. Что дальше делать будем? Представителей власти ждать будем. Я уже гонца к уездным жандармам отправил. Отец, ты обмолвился, что бандиты выполняли заказы уважаемых людей. Значит, на наше поселение их кто-то навёл? Ты можешь не поверить в совпадение, Димит. Но по словам выжившего душигуба, заказ на уничтожение нашего поселения они получили от двух человек, один из которых был облачён в поповскую рясу.